Оглядел мои земли и вопросил, «Для чего они, эти земли?» Услышал жалобу сонного города и не понял, Откуда она, эта жалоба? Я был иноземцем, отчужденным От разноликой чужеязычной толпы. Был платьем, брошенным на спинку стула. Был бессильным и одиноким. Опустелом, нежилым, как дом. И как мне не хватало замка свода. Всё распалось во мне, ничто ничему не служило. Однако я все тот же думал я, я.ё тоже знаю, всё то помню, всё то вижу, и несмотря на это, тону в бессмысленном дробном мире.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 Я не мучаюсь, мучается человек, а я пустое место. Мне так скучно, что хоть разоряй со скуки сад, по которому я слоняюсь взад и вперед, словно жду кого-то. Жду и жду среди расплывающейся вселенной. Я молился Господу, но молился человек, а я оболочка, свеча которую не зажгли.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 Желтый песок, дальний горизонт, жгучий ветер не жили бы по отдельности, стали бы царством. Я воспрял бы духом и проникся твоей близостью. Но я понял, если Бог отдалился, Он подает о себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла, для мужа исполнена смысла любовь.